«Часть первая. Пятнадцать лет назад. Глава первая. Лили. Сентябрь двухтысячного года. «Нервничаешь?» — спросил Эд, насыпая в тарелке наши любимые рисовые Криспис. «Обычно я ем их с удовольствием, без молока, хрустящими. Ребенком я любовалась, маленькими эльфами на пачке, и чары до сих пор не развеялись» но сегодня у меня что-то нет аппетита. «Нервничаю», — с нажимом переспросила я, застегивая жемчужные сережки перед маленьким зеркалом над раковиной. «Квартирка у нас тесная, приходится искать компромиссы». Я едва не добавила. от чего бы это? Из-за первого дня семейной жизни, в новое тысячелетие, в новом статусе, или потому, что надо было тщательнее выбирать квартиру, а не соглашаться на эту в захудалом районе Клэпхэма, где сосед напротив пьяница, а комнатки настолько тесные, что моя тональная основа, риммель, мягкий бежевый, и два тюбика губной помады, бледно-розовый и рубиново-красный, соседствуют с чайными ложками в ящике для столовых приборов. Или от того, что сегодня я возвращаюсь на работу после медового месяца в Италии, Неделя на Сицилии, бутылки марсалы, жареные на гриле сардины и вдоволь сыра пекорино. Отель оплатила бабушка Эда. Или я нервничаю из-за всего сразу? Вообще-то я люблю свою работу. До недавнего времени я специализировалась на трудовом законодательстве, помогала незаконно уволенным, особенно женщинам, защищала жертв несправедливости. Это мое. Я собиралась стать социальным работником, как отец, но благодаря энтузиазму преподавателя профориентации в школе и, скажем так, ряду событий в собственной жизни, оказалась в этой сфере. Новоиспеченный юрист, 25 лет от роду, на минимальном окладе, сражающийся с пуговицей на поясе темно синей юбки. В нашем бюро ярко одеваются только секретарши. Нарядный адвокат — это неправильный посыл. Так мне объяснили, когда я только начинала работать. В юриспруденции можно сделать блестящую карьеру, но кое в чем она немыслимо консервативна. «Мы переводим вас на уголовные дела», — сообщил мне начальник, видимо, в качестве свадебного подарка. «Мы считаем, что вы справитесь». И сейчас, в первый рабочий день после медового месяца, я собираюсь в тюрьму. У меня свидание с человеком, который отбывает срок за убийство. Я никогда не была в тюрьме и никогда не хотела там побывать. Это чуждый мне мир. Тюрьма для тех, кто совершил противоправные деяния. А я сразу возвращаю даже лишнюю сдачу за «Космополитен». Это что-то выводит в альбоме, чуть склонив голову влево, делает наброски, положив альбом рядом с тарелкой хлопьев. «Мой муж всегда рисует. Этим он меня и привлек. «В рекламе», — сказал он, уныло пожав плечами, когда я спросила, где он работает. «В креативном отделе. Когда-нибудь я стану настоящим художником. А это так, халтурка, чтобы оплачивать счета». «Мне импонируют люди с четкой целью в жизни. Но дело в том, что, когда Эд рисует, он забывает даже, на какой он планете». Вот и сейчас он забыл, что задал мне вопрос. Мне вдруг стало важно на него ответить. «Нервничаю? Нисколько?» Эд кивнул, но я не уверена, что он меня слышал. Когда на него накатывает вдохновение, до остального ему дела нет, даже до моего очередного вранья. «Отчего бы, — думала я, — тронув мужа за левую руку с новеньким обручальным кольцом, — не сказать ему правды?» От чего не поделиться с близким человеком? Что мне дурно от страха, и все время хочется в туалет, хотя я только что там была. Неужели лучше притворяться, что наша неделя вдали от всего мира еще не закончилась, несмотря на сувениры вроде красивого голубого с розовым блюда, которое Эд сейчас подробно срисовывает? Или это от того, что я отчаянно храбрюсь перед сегодняшней встречей? По моей спине пробежал холодок, когда я брызнула на запястья, купленными в «Дьюти-фри» «Шанель номер 5». Подарок Эда, на который он потратил один из своих дорожных чеков. В прошлом месяце адвокат их конкурирующей фирмы получил несколько ножевых ранений в грудь. Были задеты оба легких во время встречи с клиентом в ООН Суэрте. «Всякое бывает». «Давай быстрее», — сказал я. От волнения мой голос прозвучал реще обычного. «Мы так опоздаем». Эд нехотя поднялся с расшатанного стула, оставшегося от прежних жильцов. Мой новоиспеченный супруг долговяз, тощ, и ходит, точно извиняясь, будто на самом деле предпочел бы находиться в другом месте. В детстве волосы у него были золотистые, как у меня. Как только мы тебя увидели, сразу поняли — у нас родилась Лили, — любит повторять мама. Но с возрастом потемнели и стали рожеватыми. А еще у него толстые пальцы, совсем не похожие на пальцы великого художника, которым он мечтает стать. Каждому нужно мечтать. Девушкам с именем Лили полагается быть красивыми и стройными. Если смотреть сверху, то я вполне соответствую благодаря светлым от природы волосам и, как великодушно говорила покойная бабушка, элегантной лебединой шеи. Но ниже, вместо стройного стебля, детская пухлость. Что бы я ни делала, размер одежды у меня в лучшем случае остается шестнадцатым. Примечание. Соответствует сорок восьмому, пятидесятому российскому размеру. Конец примечания. Я знаю, что на этом не надо зацикливаться. Эд говорит, я такая, какая есть. Он не хотел сказать ничего плохого, надеюсь, но эта полнота меня бесит, всегда бесила. Направляясь к двери, я мельком взглянула на стопку поздравительных открыток возле проигрывателя Эда. Мистер и миссис Эд Макдональд. Я не воспринимаю эту фамилию как свою. Миссис Эд Макдональд. «Лили Макдональд». Я долго старалась научиться красиво расписываться, пропуская «и» через «м». Но моя новая подпись все равно недостаточно изящна. Имя не сочетается с фамилией. Надеюсь, это не дурной знак. На каждую открытку предстоит написать письмо с благодарностью и отправить до конца недели. «Если мама чему-то меня научила, так это вежливости». Одна из открыток была подписана особенно вычурно, экстравагантными, вытянутыми загогулинами, да еще бирюзовой пастой. «Давина раньше была моей девушкой», — объяснил Эд, прежде чем она заявилась на нашу помолвку. «Но теперь мы просто друзья». Я вспомнила Давину с ее лошадиным смехом и искусно уложенными темно-рыжими локонами, делавшими ее похожей на модели прерафаэлитов. Давина, организатор мероприятий из «Ивэнтс», куда ходят все приличные девушки. Давина, которая при знакомстве чуть прищурила свои фиалковые глаза, словно гадая, зачем Эд связался с этой толстой дылдой с ерошиными волосами, которую я вижу в зеркале каждый день. Могут ли мужчина и женщина остаться просто друзьями, если отношения закончились?» Письмо своей предшественницы я решила оставить напоследок. Эд женился на мне, а не на ней, напомнила я себе. Теплая рука мужа стиснула мою, будто он чувствовал, мне нужна поддержка. Все будет хорошо, вот увидишь. Мне показалось, что он говорит о нашем браке, и лишь через секунду я поняла, речь о моем дебюте в уголовном праве. О Джо Томасе. «Спасибо». Я была благодарна Эду за то, что его не обманула моя бравада. Но при этом мне почему-то стало неуютно. Мы вместе закрыли дверь и дважды подергали за ручку, потому что для нас все это было ново и непривычно, и быстро пошли по коридору к выходу. Открылась соседняя дверь, и в коридор вместе со своей мамой вышла маленькая девочка с блестящими темными волосами, собранными в длинный хвост. Я их уже видела, но на мое «здравствуйте» соседки не отвечали. Мать и дочь имели оливково-смуглую кожу и двигались плавно и грациозно, будто плыли. Выйдя из подъезда в холодное осеннее утро, мы вчетвером направились в одну сторону, но мать с дочкой оказались впереди, потому что Эд что-то рисовал на ходу. Соседки казались копиями друг друга, с той лишь разницей, что на мамаше была чересчур короткая черная юбка, а девочка, которая из-за чего-то капризничала, была одета в темно-синюю школьную форму. «Когда у нас с Эдом будут дети, — подумала я, — мы научим их не ныть на улице». Я совсем продрогла, когда мы подошли к остановке. Бледное осеннее солнце очень отличалось от зноя медового месяца, но еще больше меня удручала мысль, что сейчас нам придется расстаться. После проведенной вдвоем недели перспектива на восемь часов остаться без мужа пугала. Были причины для расстройства. Совсем недавно я казалась независимой и вполне довольствовалась собственным обществом. Но с той минуты, как Эд заговорил со мной на вечеринке, всего полгода назад, я чувствовала себя сильнее, и одновременно уязвимее. Мы молчали. Я собиралась с духом перед неизбежным. Мой автобус идет в одну сторону, его в другую. Это направляется в рекламную фирму, где целыми днями придумывает слоганы, чтобы заставить людей покупать ненужные вещи. А я еду в тюрьму, в своем темно-синем костюме и со своим загаром. «Страх будет только до входа», — сказал муж. Я была уверена, что мне никогда в жизни не придется произнести это слово. И поцеловал меня в губы. Поцелуй оставил вкус рисовых хлопьев и терпкой зубной пасты, к которой я никак не привыкну. Как войдешь, так сразу и пройдет. Я знаю, — ответила я. Эд побрел на остановку напротив, не отрывая взгляда от дуба на углу. Глаз художника зорко подмечал оттенки и форму. Две лжи, две маленькие невинные лжи, чтобы утешить друг друга. Большая ложь начинается с пустяка, из лучших побуждений, а потом она разрастается и выходит из-под контроля.